30 ноября. С женой пошли в туристическое бюро на вокзале. Персональная экскурсия для нас двоих. Забавные сложности с общением. Инагаки ищет и находит нас по пути на машине и везет меня к императорскому ансамблю слушать древнюю китайскую музыку с 10.30 до 1.30, которая жива только благодаря соблюдению традиций. Общие индийские корни византийской и китайско-японской музыки. Похоже на хор. Чудесная ономатопея. Флейта, щепковые инструменты, язычковые инструменты, также для очень высоких звуков, издают серебристый тон. Лекция в университете. Дискуссия. Тамару разъясняет непоследовательность в теоретическом эксперименте ДОИ. Торжественное обращение делегаций студентов, общим числом около 20 тысяч из университета в Токио. Ужин в посольстве. Дипломаты и другие важные шишки. Восхитительная музыка, но остальное всё скучно и чванливо. Я тоже немного опеликал на скрипке, очень плохо из-за усталости и отсутствия практики. Датский посол отвёз нас домой, добросердечная супружеская пара. 1 декабря. Обед с господином и госпожой Вит, которых мы встретили вчера на вокзале. Информация о тюремном заключении в Канаде. Последняя лекция о космологической проблеме. Благодарность от студентов, которым разрешили войти. Громадный обед в гостинице. Вся интеллектуальная элита в сборе. После обеда мне надо было прочитать обращение после Ямамото и поиграть на скрипке Крейцерова соната. Утром в гостиницу приходил химик Тамару. 2 декабря Посетил школу технологий, встречают студенты. Обращение Такиути. Потешествие в Синдай, сейчас у до 9. Honda и IT едут 4 часа, чтобы присоединиться к нам. Приезд коллег ректор на вокзале. С ними ботаник Молиш. Опасная давка на пути к гостинице на другой стороне улицы. Там приём и приветствие властей. 3 декабря. Утром лекция с 9:30 до 12:00 и с часу до 2:30. Поездка с Ямамото и гид-экскурсистом Акамото на основной остров. Впечатляющий береговой пейзаж. Остановились в японском ресторане японского стиля. Обед с физиками в гостинице. Встретился с поэтом Цути, подарил мне альбом набросков Хокусая и книгу стихов на итальянском, которые сам написал. Вечером очень тронул приём в университете, собрание студентов, затем профессора. Сидел рядом с молодым и деканом медицинского института. Должен был написать чернилами имя и дату на стене. 4 декабря. Отъезд в Сендай, Никоса, Нагаки, Ямамота и Акамота. Хонда зашёл на час. Замечательные люди, с юмором, скромные, любят природу и искусство. Незабываемо. Прекрасные горные пейзажи видны из окна поезда. Вчера и сегодня везде особое внимание к нам со стороны Железнодорожной администрации. С женами не встретились, потому что они опоздали на поезд в Токио. Живописная поездка. Беседа с полуамериканизировавшимся производителем шелковых чулок немецко-американского происхождения. Через городок Нико, Сынагаки и Акамото пешком гостиницы. Последний набросал множество очаровательных карикатур тем же вечером. Пятое декабря. Трудно выманить и Нагаки из постели, потому что он снова с женой. Около девяти тридцати отправились к озеру при храме на высоте тысячи триста метров. На машине доехали до начала возвышения. Затем подъем пешком через великолепные леса с изумительными видами на горы, узкие долины и плато. На вершине здорово прохладно, сильная снежная буря верно следовала за нами на обратном пути до самого подножья горы. А кому-то, бедняга, в соломенных сандалиях, но, как всегда, полон юмора и озорства. Вечером одна из бесчисленных телеграмм от немецкого общества в Кобе. «Вообще-то в Японии я куда больше предпочитаю общество японцев». Они такие же, как итальянцы, по темпераменту, но ещё утончённее и совершенно погружены в свою художественную традицию, никакой нервозности, полны юмора. По ходу дела беседовали о буддизме. Образованные японцы заигрывают с примитивным христианством. Кроме того, беседа о японских представлениях о мире до контактов с Европой Кажется, японцы никогда не задумывались, почему климат на их южных островах теплее, чем на северных островах. И кажется, они не знали, что высота, на которой находится солнце, зависит от позиции юг-север. Интеллектуальные нужды этой страны кажутся меньшими, чем художественные, естественная к тому предрасположенность. 6 декабря посетили группу храмов в Нико. Природа и архитектура великолепным образом объединены. Кедровая аллея, усовершенствоние с помощью системы внутренних дворов. Центральные здания чудесно украшены красочной резьбой, как-то даже черещур. Радость в изображении природы важнее архитектурного и, больше того, религиозного начала. Долгий разговор со священником об исторических проблемах. Убийственно Замечательная каменная лестница под кедрами, ведущая к могиле старшего Токугавы. Днём брат Бек с дочерью пешком до вокзала, а вокруг эти горы, сказочно освещённые заходящим солнцем. Дорога в Токио. Там страшная спешка, когда паковали чемоданы в отеле. 7 декабря ещё больше суетимся и ссоримся, закрываем чемоданы. Бервальд тоже здесь. Дорога на железнодорожный вокзал. Окончательный отъезд из Токио. Едем в Нагое вместе с Ашиварой и Нагаки Ямамото с женой. Я вожусь со статьей, пишу в большой спешке о своих впечатлениях от Японии. Приезд. Встречает большая толпа студентов и школьников. Уютный ужин всей нашей компании с четырьмя сотрудниками издательского дома «Кайзося» в таверне, украшенной кленом. Сборище в комнате и Нагаки. Встретили в гостинице Михаэлиса. 8-9 декабря. Утренняя прогулка по главной улице Нагои до вокзала. Четная попытка купить трубочный табак. С Ямамото Инагаки и Нагаки и Исиварой посетили храм Синто. Большая роща, в ней храмовый комплекс с системой внутренних дворов. Элегантные гладкие деревянные конструкции без украшений. Пустые будочки для душ. Должно быть, заимствовали это на юге. Характерная структура крыши. Естественная религия, использованная государством политеизм, поклонение предкам и императору. Главный в комплексе храма это деревья. Дорога в Киото, затем пышный прощание на вокзале со студентами и учителями. Киото, благожелательное приветствие от университетских физиков и студентов. 8 декабря. Посещение императорского дворца с великолепным укрепленным зданием, вроде башни. Во дворце прекрасные картины с изображениями природы на стенах и дверях. Тигры, зимняя комната, растения и птицы. Куртуазные сцены. Днем музицировали с Михаэлесом большая лекция в здании цирка с Ашиварой. 10-11 декабря. Поездка в Восоку, большой торговый и промышленный город. На вокзале нас встречал мэр со студентами. В гостинице в 11.30 — важные сановники. Представились со значительным рукопожатием. Банкет устроен профессором Сато в огромном зале. Трубит военная музыка потрясающих размеров обед. Речи весьма пафосные, и моя тоже. Смягчил Америку али Япония. С 5.30 до 7.00 и с 8.00 до 9.30 лекция. В целом выматывает не так ужасно, потому что все кругом скромны и деликатны. По возвращении домой ужасное негодование жены, оставленной дома. 10 декабря. С 10:30 до 12:00 и с часу до 3 лекции в Киото. Очень холодно в великолепном зале. Затем посещение императорского сада и церемониального дворца. Внутренний двор Один из примеров самой утончённой архитектуры, какую я когда-либо видел. Совершенно окружён зданиями. Палата для аудиенции и коронационный зал выходят в покрытый песком внутренний двор. Император статус бога. Очень для него неудобно. Внутри залов, в котором троны для коронации видны прямо со двора, Портреты около 40 китайских правителей, как признание культурного влияния, которое Япония получила от Китая. Это благоговение перед учителями и иностранцами и по сей день свойственно японцам. Трогательная признательность среди многих японцев, которые учились в Германии своим немецким учителям. Кажется, здесь есть даже храм в память бактериолога Коха. Глубокое уважение без тени цинизма или хотя бы скептицизма вот что характерно для японца. Чисты душой, как ни один другой народ. Нужно любить эту страну и восхищаться ей. 12 декабря утром вышли подышать свежим воздухом. В два часа дня старый дворец Токугава с прекрасными пейзажами: облака, деревья, птицы, забавные тигры всё это на золотом фоне. Живопись прерывается на уровне потолочных балок, и оттого кажется, что стены исчезают, и весь интерьер переходит в сказочно яркий пейзаж. Сшиварой расчёт тензора энергии электромагнитного поля в предполагаемых изотопных субстанциях. Совместная статья для мероприятий Японской академии. 13 декабря. Поездка в Кобе. Ланч с Акамот, Ямамото и важным молодым лейбористским политиком в рыбацкой деревне около Кобы. Туристическая достопримечательность. Лекция с Ишиварой с 5.30 до 8 вечера. Ужин у консула Траутмана. Затем прием в немецком клубе. Домой уехали одни с женой на местном поезде. Приехали в Киото в час ночи. 14 декабря. Праздничный обед с профессорами университета. многочисленные собрания студентов. Обращения ректора и представителя студенческой ассоциации на безупречном немецком, очень сердечные. Затем моя лекция об истоках теории относительности попросили. Посещение института физики очень интересно, особенно исследования Кимуры о расширении спектральных линий. Вечером приезд в Нагаоки из Токио с чемоданом, полным замечательных подарков от Токийского университета. 15 декабря. Отъезд в Нагаоки. Посещение прекрасного буддийского храма. Памятная служба по умершим. Тёплое приветствие монахов. Экскурсия к большому колоколу. Язык колокола горизонтален и находится снаружи. Цветущие вишни перед храмом. Фотографировались в университете, в институте физики, с небольшим собранием и коллоквиумом. На закате посетили синтоистский храм, построенный на высоких сваях на горном склоне. Затем посетили празднично освещённую улицу с дорогими магазинами и всякими представлениями. Неописуемо радостное зрелище, похоже на Октоберфест. Рой фонарей и флажков. Уличная дорога необыкновенно грязная, всё остальное сияет чистотой ярких цветов. 16 декабря. Раннее посещение буддийского храма у подножья горы, холма рядом с гостиницей. Удивительная архитектура, субтропическая буйная растительность. Утром западный храм с великолепной живописью и гармонично вписаны в пейзаж человеческие фигуры напоминает итальянское возрождение. Ни портретов, ни групповых композиций. Днём озеро Бивас удивительно красиво расположенным и архитектурно совершенным древним храмом в скале. Вечером написал несколько писем. 17 декабря. Посетили магазин шёлка с женой. Замечательная вышивка с изображениями природы и животных. После обеда забрался на холм в одиночку на закате. Японский лес, клёны и несравненные цветовые впечатления. Вечером дорога в Нару. С Гаки пешком до гостиницы, очень изящная в полуяпонском стиле и отличного качества. 18 декабря. Экскурсии по кварталу, где находятся храмы. Везде бродит ручные олени и тычутся носом вам в ладони. Храм великолепен с точки зрения архитектуры. Храм с огромной фигурой Будды особенно величественен, ему более тысячи лет. Фигура довольно грубая, много суеверий. Фонари, мемориальные плиты, клочки бумаги на деревьях и около храмов. Днем Государственный музей древних скульптур. Очаровательные вещицы периода 700-х-1200-х годов. Глубокое впечатление от образности японского искусства. 19 декабря. Сынагаки забрались на Лысый холм, только начинает пробиваться трава, которая приводит японцев в восторг, поскольку символизирует блаженство весны. Днем письма и открытки, и еще расчеты для совместной статьи с Ишиварой. С шести вечера до шести утра дорога до Медзимы. 20 декабря. Приехали затемно, принял ванну, лег в кровать и проспал до десяти. С 11:00 до 12:00 увлекательная прогулка вдоль побережья к храму с изящной пагодой, построенным в воде, приливно-отливная зона. После обеда прогулка до горного пика, который и придаёт всему острову его основную форму, Сгаки. Изумительный вид на японское внутреннее море, нежнейшие оттенки. По дороге бесчисленные маленькие храмы, посвящённые природным божествам. Каменные статуи часто восхитительны. Все ступени ведущие наверх вырублены в гранитной скале, высота около 700 м. Памятник любви японцев к природе и всевозможным захватывающим суевериям. В полдень телеграмма от Золфа об отрицании слов Гардена, что я должен был уехать в Японию ради собственной безопасности. Мой ответ. Дела слишком запутанные для телеграммы, будет письмо. Последний я написал тем же вечером и в соответствии с правдой. 21 декабря. Прогулка вдоль побережья под ослепительным солнцем. Телеграмма в шанхайское сообщество. Сопровождает Акамото. После обеда прогулка в лесу и по берегу. Охота с камешками на медуз. Таки и Акамото. 22 декабря. Приехал Ямамото. Короткие прогулки. Прогулка. Деревянная головоломка. Решил с большим трудом. Небольшой отравление из-за открытого камина, топит углем, частично антрацитом в комнате. Особенно плохо было женщинам. 23 декабря. Поездка в Модзи. Роскошный приём. Должен был держать экзамен перед журналистами, как только приехал в Симонасеки. Вечером поселили как принца в клубе Мицуи недалеко от Модзи. 24 декабря сфотографировался в 10.000-й раз. Затем приехали в Фукуоку прямо перед лекцией, которая шла с часу до 3 часов и с 4 до 6 часов. И Шивара совсем простуженный должен был переводить. Отменили вечер для студентов, потому что здесь люди, как и в Синдае, считают, что лекция должна быть бесплатной, и бедный Ямамото разорился бы. После лекции ужин с кайдзося, который тянется почти без конца. Много сотрудников компании и за соседним столом другая группа, учителя математики в старших классах, основательно на веселе, отрисов вина и очень забавные. Профессор Мияки заботливо сопровождает меня везде, даже до японского отеля, хозяйка которого страшно взволнована и, встав на колени, кланяется в землю сто раз». Комнаты в удивительно хорошем вкусе. Гостиная и две примыкающие к ней комнаты временно снабжены европейскими стульями. Всё разделено бумажными раздвижными перегородками, которые можно легко толкнуть даже мизинцем. 25 декабря. Безумный день. Около 9:00 утра появился Куваки, и Нагаки тоже здесь. Затем смешная хозяйка гостиницы. принесла примерно 6 кусков шёлка, около 3/4 метра длиной, и кучу кисточек и японские чернила. Предполагается, что я покрою всё это своими автографами. Дискуссия с Куваки об эпистемологических вопросах относительности. Затем в 11:00 утра встретили женщин Эльза и госпожа Инагаки с поезда. Дорога в японскую гостиницу. Прогулка по городу и множеству магазинов. В час дня университетский обед в помещении медицинского факультета. Пожал руки очень многим профессорам. Нам продемонстрировали галлы микроскоп с препаратами для изучения болезни Вейля рыб, полученных в результате скрещивания видов. Всё это специально установлено в зале для приёма. После обеда речь президента и моя. Получил много подарков. Посещение храма, института физики и минералогии. Затем ходили в гости к Мияке, у которого четверо очаровательных детей, и наконец на торговую выставку в мэрии, где местный градоначальник, присутствовавший там, особым распоряжением организовал и выставку прекрасных картин. Затем отъезд, на который пришли все, включая самых дружелюбных из всех хозяев гостиницы. Но я был мёртв от усталости, и мой труп повезли обратно в Модзи, а там потащили на детское рождество и заставили играть для детей на скрипке. Наконец, в 10 часов вечера возвращение домой, ужин, много писем из дома и спать. 26 декабря. Утром и вечером забирался на холм с великолепным видом на горы и море. Приехал Ямамото. Ему неловко, потому что нас нужно переселять, так как клуб Мицуи показал клыки и требует чудовищных сумм. Написал вступление к лекции. Вечером приехал один японец с пачки бумаги и хочет, чтобы я ему поведал, какие чувства испытал на вершине холма. 27 декабря. Экскурсия на борту парохода Мицуи по Китайскому морю. Прогулка по Симонасеки, ужин с Ямамотой и Ватанабе. Потом приехал Нагай. Стихотворение и рисунок для госпожи Ямамото. Запачкал столько шёлка чернилами. Все невероятно оживлённые. Так хочется покоя и тишины. 28 декабря. Дождливый день. Вечернее приглашение от торгового клуба Мондзи. Я пиликал на скрипке, японцы один за другим пели по-японски. финансисты, расчётливые и не такие утончённые, как европрофессоры, а больше похожие на аналогичных им европейцев в конце концов. И здесь тоже держится очень благопристойно. 29 декабря. Трогательное прощание. Господин и госпожа Ямамото и господин и госпожа Инагаки, Куваки с маленьким сыном и Шиварами Яки, а ещё господин из компании Мицуи. Все поднялись на борт корабля. Принесли чудесный подарок стихотворение и письмо от Цуки, синдай-поэт. Отъезд около 4 часов пополудни. Корабль большой и комфортабельный. Нашёл тензор электродинамической энергии и написал Исиваре. 30 декабря. Мирное путешествие. Идеи для развития теории Вэля Эдингтона. Письма к Ямамото и Ицути. Прочитал в выпуске «Франкфуртер Сайтунг», что жена профессора Берлинера была выслана из Токио. Бедная Европа. 31 декабря. Приезд в Шанхай при замечательной погоде. В полдень нас встречает Де Йонг, инженер, и господин Гатон, выскочка. Ужин. У этого вульгарного человека мы и поселились, но пианино хорошее. Встреча Нового года. Я сидел рядом с прекрасной дамой из Вены, а в остальном было шумно и на мой вкус печально. 1 января. Шанхай неприятен. Европейцы с массой китайских слуг ленивы, самоуверенны и пусты. Обед у Дэ Йонга, дружелюбный, космополитичный англичанин. Днём приём у Гатона, стаи еврейских и других слащавых мелких буржуа. Обычные рукопожатия и речи. Отвратительно. Затем дискуссия в клубе вопросов. Комедия с глупыми вопросами. Вечером ходили на китайское народное развлекательное представление. Колоритная жизнь. Китайцы без разбора используют всю европейскую музыку для любого случая: гулянье, свадьба, похороны, и неважно, похоронный марш это или вальс, лишь бы там погромче трубили в трубы. Там был ещё маленький храм среди всего этого шума и суматохи. Утром небольшая прогулка на машине по городским окраинам, кругом полно могильных холмов и гробов или маленьких усыпальниц, которые нельзя никуда перенести. Китайцы грязны, измучены, апатичны, добродушны, устойчивы, мягки и здоровы. Все в один голос хвалят китайцев, но это касается и его интеллектуальной слабости в бизнесе. Лучший пример. Он зарабатывает в 10 раз меньше на той же должности, и всё-таки европеец соперничает с ним в делах как наёмный работник и успешно. 2 января. Отъезд в полдень. Мрачная, ветреная погода. Я наслаждаюсь покоем больше, чем слова могут это передать. 3 января. Холодная, ветреная погода. посвящённые размышлениям при лестном существовании на борту корабля, где я стараюсь подольше оставаться в таком состоянии, боязливо избегая новых знакомств. Размышления и расчёты для теории Эдингтона. Попытка дополнить последнюю. Улучшение вариационного метода в нормальной общей относительности. 5 января. Приезд в Гонконг. 7:00 утра. В надежде, что нас хотя бы раз оставит в покое, мы тайком сходим на берег в 9:30. Изначально думали сделать кое-какие дела. Встретили малого по имени Гобин в Nippon Yusen Kaisha, который уже был с нами в прошлый раз и показал нам Гонконг. Он сообщил нам, что еврейская община организует приём после обеда. Ещё мы пошли навестить французского консула и коротко попрощались с ним. Опять поехали в Пику. Я взошёл на вершину. Великолепный вид на гавань, море и остров. Наверху совсем жарко. Мы спустились в город пешком. Под гору идти около часа кругом тропические заросли. Вся дорога была занята китайскими мужчинами, женщинами и детьми, которые со стонами тащили кирпичи в гору. Одни из самых несчастных людей на земле, жестоко угнетённые и обиженные, с которыми обращаются хуже, чем со скотом. И вот их награда за скромность, мягкость и бережливость. Затем поехали к кораблю. Не успели приехать, как тот малый пришёл за нами и повёз в еврейский клуб рядом с синагогой. Несмотря на все его честные старания на приём почти никто не пришёл, что было очень комично. Так что хочешь не хочешь, мы пошли к его семье обедать. Пятничные вечерние молитвы, затем длинный, ужасно острый обед. Ещё там был очень интересный молодой русский еврей. И наконец, слава богу, снова на борту корабля. 6 января. Чудесно безоблачное морозное утро в гавани. 11 часов утра отъезд. Ослепительное солнце. Долго сидел на солнце после обеда, что в шляпе всё-таки было едва терпимо. Плывём мимо островков и пробираемся между многочисленных китайских парусных лодок, которые танцуют на волнах. Новая идея для проблемы электромагнетизма в общей теории относительности. 7 и 8 января. Темно и влажно с подъёмом температуры. Размышления насчёт общей относительности и электричества. 9 января. Писать статью о гравитации и электричестве. 10 января. Письмо Арениусу, планку Бору. Вечером встали на якорь около Сингапура. 11 января. 6 часов входим в гавань. Гнетущая пасмурная атмосфера, частый дождь. Монтор здесь с письмом из Явы от Вута. Отклонил телеграмму и написал письмо. Поездка в заповедник в джунглях под легким дождем. Несравненные впечатления от дикой природы, буйный рост растений, болотистая местность, непроходимая. В полдень обедали у Монтера. Ближе к вечеру поездка к нарушно высаженным пальмам Фрэнкеля. Деревья удивительные, люди банальные. Ночью на борту корабля очень душно. 12 января. Визит к Майеру Крезу с его благородной дочерью, Портия. Затем к толстому Вейлус его хорошенькой женой, настоящие еврейские цыгане. Пальмы в дом, великолепный вид на город и море. Днём под проливным дождём обратно на корабль. Отъезд в 5 часов вечера, плывём между зелёными бархатистыми островками. 13 января. Подъехали к Малакке рано утром, где корабль стоял в открытом море до 3 часов дня. Мы посетили Малакку утром, Португальская церковь и другие здания. Оживлённая смесь индийцев, малайцев, китайцев. Двухколёсные повозки с крышей из соломы, их везут длинноногие валы. Жарит тропическое солнце, но влажность меньше, чем в Сингапуре. Днём обнаружил большую муху в моём электрическом зелье. Жаль, настоящая тропическая жара. 14 января, полдень, приехали в Пинанг. Палящая жара на борту корабля, который остался в заливе довольно далеко от города. Множество индийцев были приглашены на корабль, красивый и высокого роста мужчины и женщины. Мы спустились на берег около трех часов дня и погуляли, преследуемый рикшами по городу, который очень интересен. Маленькие лодочки, дома, люди, у всего есть свой стиль. В городе жара вполне терпимая. Мы видели буддийский храм с столь единственным пугающим цветным декором, а ещё мечеть с банями внутри, по которым праздно бродили мужчины. Элегантная арабская структура, стройные башни беловатого цвета. Красивое навязчивое нищенка. Обратно до корабля плыли на шлюпке при сильной качке вместе с японцами. Эльза очень испугалась, однако нашла в себе достаточно сил, чтобы поворчать. Но сухопарый индиец с горящими чёрными глазами спокойно работал своим длинным веслом и доставил нас живыми и здоровыми на борт хорона. Душная жара до полуночи. 15 января. Криссируем с приятным бризом. Новые идеи об электрической проблеме. Вечером беседа с индийским школьным учителем о земле и жизни на Цейлоне. Великолепное усыпанное звёздами небо. Жизнь которой можно завидовать. 16-е, 18-е января. Упорная работа над проблемой, несмотря на жару. Продвигаюсь вперед через множество препятствий. 19-е января. Коломбо. Утром неудачная попытка организовать поездку на машине. Интересное заключение о деловых способностях капитана, который по причинам, о которых легко догадаться, держал пассажиров в неведении о том, что телеграммы можно посылать дешевле, если пользоваться услугами операторов из Коломба. Утром экскурсия на трамвае и пешком в вокзал, крепость в сопровождении назовелых местных жителей. Днем с часу двадцати пяти до трех пятнадцати поездка в Негомбо, маленький городок, где нет европейцев, где-то к северу вдоль побережья. Мы наняли двух рикшей, один из которых был совсем голый, примитивный человек. А другой, бывший работник зоопарка Хагенбека, ухаживал там за слонами, вспоминал Гамбург с восторгом. Они прокатили нас по маленькому городку, главной улицы которого — это ряды отдельно стоящих домов, пальмовых рощах. На нас все таращились точно так же, как дома мы бы таращились на сингалов. После этого были в рыбацкой деревне. Дети совершенно голые, взрослые в набедренных повязках. Красивый народ. Рыбацкие лодки сделаны из двух жестко скрепленных узких параллельных деталей. Скорость прекрасная, но сидеть неудобно. Лодка вернулась домой с большим уловом из стаи жадных ворон. Потом двинулись мимо залива и маленькой речушки, рядом с которой мы увидели большого крокодила, на расстоянии 12 метров от нас, лежащего в траве. Местные жители везжали и дружно швыряли в него камнями, пока он наконец не скользнул в воду, совсем не торопясь. Потом европейский ресторан и поезд. Англичане управляют страной безупречно, без ненужного крючкотворства. Я ни от кого не слышу о них недовольных слов, даже от учителя сингала, который путешествовал из Пинанга до Коломбо в самом дешёвом вагоне. Рикша был так очарован нами или вернее нашими 5 рупиями, что принёс бананы нам на вокзал перед отъездом. На вокзале мы ещё познакомились с восхитительно красивой и изящной молодой сингалкой с матерью и сестрой. Деревенские аристократы Но про дедушка у неё был голландец. Редко я встречал что-либо более прекрасное, особенно великолепно звёздное небо. Дорога домой, всё ещё жарко и в вагоне полно комаров, что в этой болотистой рисовой местности было довольно жутко. Как только вернулись обратно в Коломбо, рикши-кули сразу набросились на нас. Мы уступили им после долгого и бесплодного сопротивления. Если европеец путешествует пешком, они воспринимают это как верх оскорбления. Затем поплыли на гребной шлюпке до корабля по бесконечному морю со смертельным ужасом и суровыми упрёками Эльзы. На корабле утолили страшную жажду. Ночью жара почти не спадает. Дневная температура около 29 градусов на пароходе в хорошо вентилируемом отсеке, что считается непривычно прохладным для этой местности. 22 января. Итоговый набросок статьи по гравитации и электричеству. Морское путешествие, чрезвычайно приятное и без каких-либо приключений, достойных упоминаний. Японский обед с капитаном. Удивительные вечера в свете звезд. Температура медленно опускается по мере удаления от экватора. Телеграммы о французах, марширующих по Рурской области, так и не поумнели за сто лет. 31 января. В Красном море первый раз стабильно 28-29 градусов и почти безоблачное небо. Роскошные закаты то на желтовато-красном, то на пурпурном небе и резко очерченные острова. То освещающий светом, то совсем тёмное. Сегодня приехали в Соец. Тёмно-голубое, замечательно прозрачное море. Небеса все в мягкой дымке. Серебристые, тусклые цвета, живописные лодочки, жёлтые побережья. Продвигаемся между солёных озёр с пустынными, заброшенными берегами. Тусклые серебристые оттенки, мрачное небо. Воздух довольно прохладный. В последний жаркий день была устроена вечеринка с маскарадом для пассажиров, а за день до того для стюардов. В этом искусстве японцы виртуозы. Недавно завязали несколько приятных знакомств. греческий эмиссар, который возвращается на родину из Японии, симпатичная английская вдова, которая, невзирая на мои протесты, пожертвовала один фунт стерлингов на Иерусалимский университет и, конечно, Агата, изящные и приятные японские коммерсанты, с которыми мы долго болтали на палубе. 1 февраля. Приезд в Порт-Саид. Ранний час. Греческий эмиссар помог нам высадиться на берег и пройти таможню. Европейский юноша Гольдштейн Кантер появляется на таможне с телеграммы из Иерусалима, чтобы помочь нам. Город — настоящее место встречи иностранцев с соответствующим сбродом. Нанесли визит мэру, палестинец. С шесть часов вечера поезд до Кантары на Суэцком канале. Кантер и его спутник Гольштейн сопровождают нас туда и потом на пароме через канал, где нас ждёт остановка в пути с 8 вечера до часу ночи. Второе. Потом отъезд в Палестину, с которым помог молодой еврей-кондуктор. Он видел меня в Берлине на публичном митинге. Не в восторге от его еврейских приятелей, но надёжный, хороший человек. Дорога идёт сначала через пустыню, а потом где-то с 7:30 через Палестину, при вполне мерской погоде с частыми ливнями. Едем поначалу мимо плоских равнин с очень скудной растительностью, перемежаемых арабскими деревнями и еврейскими колониями, оливами, кактусами, апельсиновыми деревьями. На перекрёстке недалеко от Иерусалима был встречен у Сышкиным, Мусинсоном и другими нашими братьями евреями. Едем мимо колонии по изумительной скалистой долине до Иерусалима. Там Гинсберги. Счастливая встреча. В автомобиле в сопровождении офицера к дворцу правителя, недавно принадлежал кайзеру Вильгельму, очень вильгельмский. Познакомился с Гербертом Сэмэлем. Английская чопорность, превосходное многостороннее образование и идеалистические представления о жизни, умеренный юмор. Скромный благородный сын, веселая простая невестка с хорошеньким сынишкой. День дождливый и все-таки проблеск великолепного вида на город, холмы, мертвое море и горы Транс-Иордании. 3 февраля. Гулял вместе с лордом Сэмюэлем по городу. Шаббат. По тропинке за городские стены до живописных старых ворот. Пешком в город, освещенный солнцем. Суровые выжженные холмистые пейзажи с белыми каменными домами, часто с куполами, и голубое небо удивительно красивые, как и город, словно впечатаны в квадратные стены. Углубляемся в город с Гинзбергом через переулки базара и другие узенькие улочки к огромной мечети на прекрасной широкой приподнятой площади, где стоял храм Соломона. Похоже на византийскую церковь, многоугольник с центральным куполом, подпираемый колоннами. На другом конце площади стоит похожая на базилику мечеть посредину вкуса. Потом спустились к стене храма, стена плача, где тупая этническая братия громко молилась, повернувшись лицом к стене, сгибая тело и качая источно маятник туда-сюда. Жалкий вид людей с прошлым, но без настоящего. Затем по диагонали прошли через очень грязный город, переполненный самой немыслимой смесью святых мужей и народов, шумной и по-восточному экзотической. Великолепная прогулка по доступному участку городского крепостного вала. Затем к Гинзбергам Руппену на ланч с веселыми и серьезными беседами. Задержались из-за сильного ливня. Навестили бухарский еврейский квартал и мрачную синагогу, где набожные закопчённые евреи ждут в молитвах, когда закончится шабат. Пришли к Бергману с серьёзныму праведнику из Праги, который занят устройством библиотеки, несмотря на недостаток места и денег. Чудовищный дождь и всё больше и больше грязи на улицах. Поездка домой с Гинзбергом и Бергманом на машине. 4 февраля. Поездка с Генсбергом и умной, простой и весёлой невесткой сэра Сэмюэла по гряде удивительных суровых холмов и врезанным долинам. Сияет солнце и дует свежий ветер. Спускаемся в низкий Ирихон и его древним руинам. Восхитительный тропический оазис в области пустыни. Обед в отеле «Ерихон», затем поездка через широкую Иорданскую долину до Иорданского моста по устрашающей болотистой дороге, где мы видели великолепных бедуинов. Затем под ослепительным солнцем опять обратно домой. А там изумительный вид на Мертвое море и холмы Транс-Иордании в закатных лучах из окон официальной резиденции сэра Дица, где мы пили чай. Потом, когда стемнело в гостиной, интересная беседа о религии и национальности с сэром Дитсом. Вечером приятный разговор с сэром Сэмюэлем и его невесткой. День незабываемо великолепный. Невероятное очарование этого сурового монументального пейзажа с его темными и прекрасными сынами Аравии в лохмотьях. Много было четвероногих верблюдов и ослов. Пятое февраля. посетили две еврейские колонии к западу от Иерусалима они принадлежат городу стройка ведётся кооперативом еврейских рабочих в котором выбраны лидеры рабочие приезжают без опыта без обучения и уже через некоторое время начинают прекрасно работать лидерам платят не больше чем остальным рабочим визит в еврейскую библиотеку бергман из праги работает там умело но без чувства юмора Местный математик, учитель выпускных классов, показывает мне некоторые свои вычисления, действительно интересные, которые касаются протяжённых матриц и их операторов. Вечером долгая музицирование с офицером у Сэра Семеяла, слишком долгая, потому что изголодался по музыке. 5 февраля, в скобках 6 февраля. Посетили еврейскую школу искусств. Работа отличная в трудных условиях. Возрождение древних еврейских орнаментов. После обеда приветствие еврейских школьников, которые образовали вокруг меня почётный караул, а затем и вообще еврейских граждан в школьном актовом зале. Речь Усышкина и Елена и вручение приветствий на иврите. Вечером приглашён на музыку к Бентвичам, очень музыкальная семья. Мы играли концерт аквинтетом. 6 февраля. в скобках 7 февраля. Церковь Гроба Господня в Иедоларосе. После обеда лекция по французски в здании университета Инспе. Надо начать с приветственной речи, которую я несколько грамостко прочёл. Потом снова благодарности весьма остроумные от Герберта Сэмуэла и неспешная прогулка туда и обратно по холмистой дороге. Философские беседы Вечером большой прием, на который пришли важные гости с научными и прочими беседами. За вечер насытился всей этой комедией хорошо и надолго. 8 февраля. Поездка в Тель-Авив на автомобиле с 9.30 до 12 часов. Приехали в школу к ученикам старших классов. Визит тянулся несколько часов. Гимнастические упражнения учеников. Кратко поблагодарил их. Приём в городской мэрии. Назвали почётным гражданином. Волнующая речь. После ланча посещение электростанции Ротенберга в процессе строительства, а также городской электростанции, карантинного лагеря и силикатно-кирпичного завода. Затем масштабное публичное приветствие перед средней школой, где Массинсон и я произнесли речи. Поездка на опыт на сельскохозяйственную площадку, где мне вручили диплом и замечательную серебряную коробочку. Ужин у Толковского, вечером сбор учёных с моей речью. Достижения, сделанные евреями всего за несколько лет в этом городе, заслуживают самого глубокого восхищения. Словно из-под земли вырос современный иудейский город с активной экономикой и интеллектуальной жизнью. Какие невероятно жизнелюбивые люди наши евреи. 9 февраля. Утром ассамблея леибаристов очень впечатляет. Посещение сельскохозяйственной школы, огромный винный погреба, миквы. Яйца в инкубаторе при искусственном процессе их нужно охлаждать раз в день. И еврейская колония Ротшельда, Решон-Лецион. Оба предприятия существуют уже 50 лет. Старик произнёс приветственную речь в деревне. Урок в школе, дети в саду. Радостный впечатлении жизни полнокровной, но экономически всё ещё не совсем независимый. Поездка на поезде в Яфу вместе с Йофа, медик и двоюродный брат Рвуского через равнину навстречу постепенно приближающимся горам. Арабские и еврейские поселения. Еврейская соляная фабрика перед Яфой. Рабочие пришли на станции поприветствовать меня. Приезд в Хайфу после начала шабата, несмотря на предупреждение господина Штрука. Прогулка пешком через страшную грязь с Гинсбергом и физиком Чернявским к его свояку Певзнеру. Жена хрупкая, острого ума, уютная комната наверху, немецкие горничные. Вечером много разного народу присутствовало из любопытства, но был и Штрук со своей женой. 10 февраля. Видели школу Реали Шабат. Опросевший, но способный директор Бером. Апартаменты Штрука. Обедаем там с ним в приятных беседах. Визит к матери Вейцмана, окружённой её бесчисленными сыновьями, дочерьми и так далее. Прогулка на гору Карамель вместе со Штруком. Встретили еврейскую работницу. Забрались на крышу Пасторского дома, великолепный вид на Хайфу и море. Еврейский Халуц, пионер-поселенец, проводил нас по улице, крот и ведущий вниз к дому арабского друга. Простой народ не знает национализма. Зашёл с визитом к арабскому писателю с женой немкой. Вечером приём в техническом колледже. Снова речи, особенно примечательны две: Чернявского и Ауэрбаха. Псалмы и песни евреев Восточной Европы при свете свечей. 11 февраля. Посещение мастерских технического колледжа, затем мельница Рочельда и маслозавод. Последний почти закончен. Необычайно сложное устройство, всё почти полностью автоматизировано. После обеда поездка через Изрейльскую долину в Вифлеем, Назарет к Тивериадскому озеру. По дороге заехали в поселение Нахалаль, которое было построено по проекту Кальфмана. Буквально все русские. Деревня с щастными наделами земли. Строительные работы ведутся кооперативно. К Назарету ведёт зрелищная дорога через горы под проливным дождём. Едем в ночь до фермы Мигдаль. Последний отрезок пути машину тащили через глубокую грязь на мулах до самого фермерского дома Мигдаль. Уютный вечерний сборище с роскошным ужином. Ферма спроектирована так, что её можно делить на садовые участки. Наш хозяин, рослый, малый, бывший цыган, который решил здесь осесть и пустить корни. А семье его здесь не понравилось, так что сейчас они живут в Германии. Уморительное странствие до уборной с большим фонарём. Потоки дождя всю ночь. 12 февраля. Машина съезжает вниз к Теверяцкому озеру. Пальмовая и сосновая аллея. Пейзаж похож на Женевское озеро. Восходит солнце. Растительность буйная, но область заражена малярией. Восхитительно прекрасная юная еврейка и занятный образованный рабочий в фермерском доме. После обеда мимо живописные Тиверии до поселения коммунистов в Дегане у притока Иордана, что течёт из Тиверийского озера. Сначала заехали в Макдалу, родной город Девы Марии, где арабы продали землю археологам по бешеным ценам. Поселенцы очень симпатичные, в основном русские, неряшливые, но с самой твердой волей, с упорством и любовью ищут свой идеал, ведут борьбу с малярией, голодом и долгами. Этот коммунизм долго не протянет, но из него выйдут цельные люди. После подробной беседы и экскурсии поехали в Назарет при хорошей погоде. По дороге великолепный вид на озеро, скалистые холмы и, наконец, на живописный маленький Назарет. Вечер в немецкой гостинице как дома. Снова проливной дождь. 13 февраля. Поездка через очень театральные с ровными рядами домов вдоль улиц Назарет, через Изреельскую долину и Наблус к Иерусалиму. В начале пути довольно жарко, затем резкий холод, жестоким дождём. Дорогу нам перегородила телега, затонувшая в грязи. Люди и машины двигаются в объезд, прямо через поля и канавы. Машинам здорово достаётся в этой стране. Вечером лекция на немецком в Иерусалиме. Зал набит битком. Неизбежные речи и вручение диплома от еврейских докторов медицины. Оратор застыл от страха. Слава небесам, есть ещё среди нас евреев, некоторые не слишком самоуверенные. Иерусалимо, я нужен любой ценой, и поэтому по этому поводу меня такут на всех фронтах. Сердце моё говорит: "Да", а разум говорит: "Нет". Моя жена Эльза в серьёзной лихорадке накануне отъезда. 14 февраля, 6:45, отъезд с Хадассой на железнодорожную станцию. 7:30, отъезд с прощаниями около подъезда. Хадасса едет с нами до Лода. Пересаживаемся на другой поезд. Жена чувствует себя всё хуже по дороге до Контары, где и падает без сил. Добрый кондуктор араб. В Контарии познакомились с несколькими чиновниками, которые угостили мою жену яйцами и устроили ей место, где она могла бы лечь. Отдых с 5:30 до 10:00 вечера. Последующие путешествия очень напряжённые. Приехали в порт Саид. Благополучно устроились в прекрасном доме господина Мушли. Всё будет хорошо. 15 февраля прогулка к монументу Алепса. Маленькие прямоугольные домики купальни и дома побольше вдоль пляжа, похожие на цветную картину кубистов. Сияющее солнце, чувство свободы. Женя лучше за ней предану хажвит госпожа Мушли. Посещение губернатора, широколицых жителей Востока и нескольких консулов. 16 февраля. Уезжаем утром на Ормус, Восточная линия. Плохая кормёжка. На борту сплош одни англичане из колонии. Познакомились с еврейским бизнесменом по фамилии Хей из Австралии и с несколькими американцами. 17, 18, 19 февраля. Чувствую себя неважно из-за плохой еды. На море сильные волнения и дождь. 19 февраля утром с радостью увидели Стромболи. 6 часов вечера. Неаполь. Везуви в серых облаках, пасмурно. В то же время так холодно и неуютно, что куда приятнее остаться на борту корабля. Англичанин из Австралии, оказывается, из Мекленбурга. Новости о железнодорожных забастовках во Франции и о новых расправах в Рурской области. Кто знает, как теперь всё повернётся. В Марселе, Тулоне люди дружелюбны, в Марселе опасно говорить по-немецки. Директор грузовых перевозок отказывается отправить наш багаж в Берлин или даже в Цюрих. 22, 28 февраля. Пребывание в Барселоне. Очень утомительно, но люди чудесные. Терадос, Кампаланс, Лана дочь Терпица. Народные песни, танцы и трапезные. Как это было мило. 1 марта. Приезд в Мадрид. Отъезд из Барселоны, сердечное прощание. Терадос, немецкий консул с дочерью Терпица и другие. 3 марта. Первые лекции в университете. 4 марта. Поездка на машине с щитой Кохер-Таллер. Ответ Кабрерасу. Написал речь для Академии. После обеда собрание Академии под председательством короля. Прекрасная речь президента Академии. Затем чайпите у приятельницы аристократической леди. Вечер дома, но очень по-католически. Пятое марта. Утро. Почетное членство в математическом обществе. Дискуссии об общей относительности. Обед с Куно. Встреча с Кьюхолем, замечательный старый мыслитель, серьёзно болен. Лекция. Вечером приглашение на ужин от господина Фогеля. Добросердечный насмешливый пессимист. 6 марта. Экскурсия в Толедо под прикрытием разнообразного вранья. Один из прекраснейших дней в моей жизни. Сияющее небо. Толедо похож на сказку. Наш гид старый энтузиаст, который вроде бы написал что-то важное об Эль Греко. Улицы и рыночная площадь, виды на город, тахос с каменными мостами, покрытые камнями холмы, восхитительная равнина, собор, синагога, пламенеющие краски заката на пути домой. Маленький сад с прекрасным видом около синагоги. Удивительная картина Эль Греко в маленькой церкви усыпальницы аристократа, один из выразительнейших образов когда-либо мной виденных. Чудесный день. 7 марта. Полдень аудиенции у короля и королевы матери. Последняя демонстрирует свои научные знания. Заметно, что никто ей не говорит, что на самом деле думает. Король держится просто и благородно. Я восхищаюсь его манерами. После обеда третья лекция в университете. Преданная публика, которая, наверное, буквально ничего не могла понять, потому что обсуждались самые свежие проблемы. Вечером большой приём у немецкого посла. Посол и его семья великолепные, скромные люди. Светское общение так же мучительно, как и всегда. 8 марта. Почетная докторская премия. Воистину, испанские речи в сопровождении бенгальских огней. Длинная, но дельная, по сути, речь посла о немецко-испанских отношениях. Настоящий немец. Ничего риторического. Затем встреча со студентами технических факультетов. Речи и снова речи, но с самыми благими намерениями. Вечером лекция. Затем музицирование укуна. Укуна. Профессионал, директор консерватории Порос, изумительно играл на скрипке. 9 марта. Экскурсия в горы и Эскариал. Великолепный день. Вечером прием в студенческой резиденции с речами, которые читали Артега и я. 10 марта. Прадо. Смотрели в основном живопись Веласкеса и Эль Греку. Прощальные визиты, обед у немецкого посла, вечер с Линой и Ульманами, примитивно маленьком дансинге. Весёлый вечер. 11 марта Прада. Прекрасные шедевры Гойи, Рафаэля, Фра Анджелико. 12 марта поездка в Сарагосу.